О комиксах и фильмах. Я еще помню, как все волновались, когда 17 лет назад на экраны вышел фильм по Бэтмену. Сюжет Фрэнка Миллера о стареющем Бэтмене, возвращающемся из отставки, возвращение Темного Рыцаря, вместе с хранителями Алана Мура и дэва Гибсона и Маусом Арта Шпигельмана, стали предвестием первого преждевременного и неудачного взрыва графической романистики. Я думал, что хорошего серьезного фильма о Бэтмене будет достаточно, чтобы всех победить, узаконить комиксы и изменить мир, и вот два десятилетия спустя мы живем в мире, где комиксы выметали икру целой генерации летних блокбастеров. В этом сезоне у нас Марвел, Бьется лоб в лоб с DC, Люди X с Суперменом, а в кулисах нервно жмется Человек-паук, ожидая следующего года. Кино и комиксы всегда были улицей с двусторонним движением. Судьбоносный дух Уилла Айснера в далеких сороковых взял от Орсона Уэлса и фильмов Нуар не меньше, чем от Бродвея и Радио. По комиксам делали кино почти с самого времени возникновения обоих средств коммуникации. На той неделе один интервьюер меня спрашивал, как, по-моему, означает ли текущий успех фильмов про супергероев, что грядет новый мир, в котором шанс пробиться на голубой экран получат и те комиксы, в которых не выступает бригада в трико и развивающихся плащиках, Это вы какие комиксы имеете в виду? «Дорогу в никуда», «Призрачный мир», «Людей в черном», «Историю жестокости», «Город грехов» и «Американское великолепие»? Несколько лет назад я начал было подозревать, что у нас назревают культурные изменения, когда выпустили Лигу выдающихся джентльменов. Не в первый раз из хорошего комикса сделали поганый фильм. Отнюдь не в первый. Но мир в целом, кажется, впервые это осознал. Один критик за другим подчеркивал, что в фильме не осталось ни блеска, ни остроумия, ни даже связности комикса, на который он, собственно, опирался. Как и многие мои коллеги по миру комиксов, Я сейчас причастен и к созданию кино. Из разговоров со знакомыми и журналистами я выяснил, что в этом видят серьезный шаг вверх, сигнализирующий, что я наконец-то вылез из канавы. Впрочем, киношная законорожденность тоже имеет свои границы. Во всемирном культурном авангарде несется опера. Где-то следом поспевают книги, Неважно, с картинками или без. Кино я люблю. Не могу сказать, что уже достаточно хорошо для него пишу, что само по себе поддерживает мой интерес. Больше всего мне по душе сам этот удивительный процесс. Невозможно подобраться к кинопроизводству хоть сколько-нибудь близко, не вспомнив по дороге Орсона Уэлса, назвавшего киностудию самой большой электрической железной дорогой, что только попадала в руки мальчишки. Когда я впервые попал в Голливуд, комиксы там читали только младшие ассистенты. Таким даже разговаривать не полагается. Главное, чтобы бегали, куда скажут, и подносили воду в бутылках. Но это было уже довольно давно. Теперь эти ребятишки заправляют целыми студиями. Было время, когда с тех из нас, кто занимался комиксами, вполне могло остаться попробовать обосновать, в чем их преимущество перед фильмами. У комиксов неограниченные возможности для спецэффектов, говорили, например, мы. Сейчас, как ни крути, у кино именно что неограниченные возможности для спецэффектов, так что этот аргумент больше не работает. В прошлом году я писал сценарий для Бео Вульфа и все волновался, что кульминационная воздушная битва с драконом – это уже немножко слишком, о чем и предупредил режиссера Роберта Замекиса, специально ему для этого позвонив. «Да не волнуйся ты», — сказал он мне. «Ничто из того, что ты в состоянии выдумать, не будет стоить не больше миллиона долларов за минуту экранного времени». И все же в этом вздоре про неограниченные возможности для спецэффектов есть своя сермяга или даже две. Чернила куда дешевле пленки. Фильм, особенно крупнобюджетный, часто вынужден идти на компромиссы, чтобы понравиться максимальному количеству зрителей по всему миру. Комикс, в свою очередь, тяготеет оставаться достаточно маленьким и достаточно личным форматом, в котором создатель волен просто заниматься искусством, рассказывать истории, а потом складывать ручки и смотреть, Не хочет ли кто-нибудь это прочитать? Отсутствие необходимости нравится, дает невероятное чувство свободы. комикс Бастарт, заимствующий свой словарь и идеи из литературы, научной фантастики, поэзии, изящных искусств, дневников, кино и иллюстраций. Приятно думать, что комиксы и те из нас, кто вышли из этой среды, привносят в кино что-то особенное. Некую беззаботность, возможно, или готовность учиться и экспериментировать на публике. Именно так мы и делали зеркальную маску: фильм, который я написал, а художник и режиссер Дейв Маккин отрисовал и поставил недавно для Джим Хэнсон Компани. При условии, что мы изготовим для Sony что-то в духе лабиринта, Дейв мог делать все, что ему заблагорассудится да, сценарий мой, но он всегда служил нарративу и видению Дэйва. У нас отнюдь не было неограниченных возможностей для спецэффектов и вообще сколь бы то ни было неограниченных возможностей, но Дэйв все равно сумел привнести на экран нечто невиданное, плавающих по небу громадных каменных великанов, Библиотекаря, сделанного из книг, да еще с голосом Стивена Фрая, орду обезьяно птиц, которых сплошь звали Бабами, за исключением одной ее звали Малькольм. Маску мы делали на локации в Брайтоне и в студии с синим экраном в Лондоне. После чего Дейв загнал 15 аниматоров в офис в Северном Лондоне. И 18 месяцев корпел с ними над историей Хелен и ее удивительного сна. Независимо от того, занимаетесь вы комиксами или кино, большая часть вашей работы делается за доллары и для базирующихся в США международных корпораций, которые потом продают плоды ваших трудов и в Британии, и по всему остальному миру. Зеркальная маска ⁇ очень английский фильм хоть и сделанный на деньги Сони. Алан Мур, устав от скверных фильмов, сделанных из его хороших комиксов и от вечно сопутствующих им голливудских раздражителей, вроде судебного иска из-за лиги выдающихся джентльменов, недавно убрал свое имя из готовящейся адаптации графического романа Б. Значит, «Вендетта». Открестился от предыдущих фильмов и окончательным вельможным жестом, свидетельствующим, что вы реально сечете в бизнесе, отказался от своей доли денег. Даже зная, что Алан не желает иметь с ним ничего общего, я все равно хочу посмотреть «Вендетту». Мы с «Вендеттой» прожили вместе четверть века, с тех самых пор, как я купил журнал «Уориор». Из его страниц на меня безнадежно глянули эти восхитительные, черно-белые, нарисованные Дэвидом Ллойдом, люди. Мне довольно сложно адаптироваться к миру, в котором этот графический роман вдруг обрел цвет. Раскрашивать вендетту так же бессмысленно, как, например, гражданина Кейна. Муровская история об анархисте-одиночке против фашистской Британии – в мире, балансирующем ровно посередине между мечтой Тони Блэра и предупреждением Эрика Блэра, сказала тогда что-то очень важное и мне, и еще горстке читателей комиксов, и трейлер-фирма, составленный в основном из картинок с обложек Уориора, попадает тут как раз в точку. Примечание. Тони Блэр родился в 1953 году. Премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 годы. Лидер Лейбористской партии. Эрик Артур Блэр, 1903-1950 годы. Настоящее имя английского писателя Джорджа Оруэлла. Конец примечания. Алан Мур относится к преображению комикса в фильме «Покорно и иронично» он его забавляет, хотя и вызывает неизменную кривую ухмылку. Комиксы – одна из стадий пищеварительного процесса Голливуда, пожирающего самого себя. Сказал он мне, сколько ты знаешь фильмов по комиксам, которые были бы лучше оригинала? Голливуду нужен материал для переделки в фильмы. Это просто часть экономического процесса. Это может быть бродвейская пьеса. Книга, французское кино или хороший телесериал из 60-х, который люди захотят увидеть на большом экране, а может быть и плохой сериал из 60-х, до которого никому и дела нет, но название которого до сих пор у всех на слуху, или компьютерная игра, или аттракцион в парке. Подозреваю, следующую тему кинематографу зададут эмблемы хлопьев для завтрака. Фильм расскажет, как встретились хрусть, хлоп и лоб, и как потом развивались их отношения. Ну или история Тони и Тигра. Тоже неплохо. «Кино комиксам не товарищ», — добавил он в заключении. «Я думаю, оно на самом деле обедняет комиксовую реальность, превращает ее в такую тыквенную грядку для киностудий. Приходи себе, дарви! Когда на меня находит цинизм, я тоже задаюсь вопросом, не станет ли мир комиксов для Голливуда просто дешевой научно-исследовательской лабораторией? Комикон в Сан-Диего, ежелетнее сборище нескольких тысяч создателей и читателей комиксов, в последние годы превратился в мероприятие в стиле кинофестиваля «Санденс», с более чем сотней тысяч гостей, и предпоказами главных грядущих кинопремьер в жанре сай-фай, фэнтези и хоррор. Признаюсь, я облегченно вздыхаю, когда проходит еще один год, и никто опять не сделал плохого фильма по Сэндмену, комиксу, на котором в основном базируется моя репутация в жанре. Но я остаюсь оптимистом. Пусть фильм Фрэнка Миллера «По городу грехов» не так силен, как его комикс, но все же там, на большом экране, ощутилась его картина, сделанная на пару с Обертом Родригесом, и смена носителя поводом для компромисса не стала. «Зеркальная маска» от первого кадра и до последнего – фильм Дейва Маккина, как с визуальной точки зрения, так и с музыкальной. Почти 20 лет спустя... После первого фильма о Бэтмене я понял, что отнюдь не кино дает комиксам путевку в жизнь. Но это все равно очень весело. Опубликовано в выпуске «Гардиан» от 3 марта 2006 года.